то и у Жида, значит, они не видят громадного различия между экзистенциализмом и учением Жида. Жид не знает, что такое ситуация. Для него действия обусловлены простым капризом. Для нас, напротив, человек находится в организованной ситуации, которую живет, и своим выбором он заставляет жить ею все человечество, и он не может не выбирать, он или останется целомудренным, или женится, но не будет иметь детей, или женится и будет иметь детей. В любом случае, что бы он ни делал, он несет полную ответственность за решение этой проблемы. Конечно, он не ссылается, осуществляя выбор на предустановленные ценности, но было бы несправедливо обвинять его в капризе. Моральный выбор можно сравнить скорее с созданием произведения искусства, Однако здесь надо сразу же оговориться. Речь идет от нет, не об эстетской морали. Наши противники столь недобросовестны, что упрекают нас даже в этом. Пример взят мною лишь для сравнения. Итак, разве когда-нибудь упрекали художника, рисующего картину, за то, что он не руководствуется априорно установленными правилами? Разве когда-нибудь... Говорили, какую он должен нарисовать картину. Ясно, что нет картины, которая была бы определена до ее написания. Что художник живет созданием своего произведения, и что картина, которая должна быть нарисована, это та картина, которую он нарисует. Ясно, что нет априорных эстетических ценностей. Но есть ценности, которые проявятся потом, В связи отдельных элементов картины в отношениях между волей к творчеству и результатом. Никто не может сказать, какой будет живопись завтра. О картинах можно судить лишь, когда они уже написаны. Какое отношение имеет это к морали? Здесь мы тоже оказываемся в ситуации творчества, Мы никогда не говорим о произвольности произведения искусства. Обсуждая полотно Пикассо, мы не говорим, что оно произвольно. Мы хорошо понимаем, что рисуя, он созидает себя таким, какого он есть, что совокупность его произведений включается в его жизнь. Так в свои дело и в морали. Общим между искусством и моралью является то, что в обоих случаях мы имеем творчество и изобретение. Мы не можем решить априори, что надо делать. Мне кажется, я достаточно показал это на примере того молодого человека, который приходил ко мне за советами, который мог вызывать к любой морали, кантианской или какой-либо еще, не находя там для себя никаких указаний. Он был вынужден изобрести для себя свой собственный закон. Мы никогда не скажем, что этот человек, решит ли он остаться со своей матерью, беря за основу морали чувства, индивидуальные действия и конкретное милосердие, или решит поехать в Англию, предпочитая жертвенность, сделал произвольный выбор. Человек создает себя сам. Он не сотворен изначально. Он творит себя, выбирая мораль. А давление обстоятельств таково, что он не может не выбрать какой-нибудь определенной морали. Мы определяем человека лишь в связи с его решением занять позицию, Поэтому бессмысленно упрекать нас в произвольности выбора. Во-вторых, нам говорят, что мы не можем судить других. Это отчасти верно, отчасти нет. Это верно в том смысле, что всякий раз, когда человек выбирает свои позиции, свой проект со всей искренностью и полной ясностью, каким бы ни был этот проект, ему невозможно предпочесть другой. Это верно в том смысле, что мы не верим в прогресс. Прогресс — это улучшение. Человек же всегда находится лицом к лицу с меняющейся ситуацией, и выбор всегда остается выбором в ситуации. Моральная проблема ничуть не изменилась с тех пор, когда надо было выбирать между сторонниками и противниками рабобладения во время войны между Севером и Югом. Вплоть до сегодняшнего дня, когда нужно голосовать за МРП, или за коммунистов. Примечание МРП ⁇ сокращенное название французской политической партии ⁇ Народно-республиканское движение ⁇